«Очень хорошо с его стороны, хотя бы это был всего-навсего сон», — сказал Сид про себя, но довольно слышно. «Замолчи, Сид. Во сне человек ведет себя точно так же, как вел бы и наяву». «Вот тебе самое большое яблоко, Том. Я его берегла на всякий случай, если ты когда-нибудь найдешься. А теперь ступай в школу. Слава Господу Богу, Отцу нашему Небесному, за то, что Он вернул мне тебя» за его долготерпение и милосердие ко всем, кто в него верит и соблюдает его заповеди, и ко мне тоже, хоть я и недостойна. Но если бы одни только достойные пользовались его милостями и помощью в трудную минуту, то немногие знали бы, что такое радость на земле и вечный покой на небе. А теперь убирайтесь отсюда, Сид, Мэри, Том, да поживей, надоели вы мне. Дети ушли в школу, а тетя Полли отправилась навестить миссис Гарпер с целью побороть ее неверие удивительным сном Тома. Уходя из дому, Сид, однако, остерегся и не высказал вслух ту мысль, которая была у него на уме. Вот что он думал. Что-то уж очень чудно. Запомнил такой длинный сон и ни разу ни в чем не ошибся. Каким героем чувствовал себя Том? Он не скакал и не прыгал, а выступал не спеша и с достоинством, как подобает пирату, который знает, что на него устремлены глаза всего общества. И действительно, все на него глядели. Он старался делать вид, будто не замечает обращенных на него взглядов и не слышит, что про него говорят, когда он проходит мимо, зато про себя упивался этим. Малыши бегали за ним хвостом и гордились тем, что их видят вместе с ним, а он их не гонит от себя». Для них он был чем-то вроде барабанщика во главе процессии или слона во главе входящего в город зверинца. Его ровесники делали вид, будто он вовсе никуда не убегал, и все-таки их терзала зависть. Они отдали бы все на свете за такой темный загар и за такую громкую славу. о Том не расстался бы ни с тем, ни с другим, даже если бы ему предложили взамен стать хозяином цирка. В школе все дети так носились и с ним, и с Джо Гарпером, и смотрели на них такими восторженными глазами, чтобы оба героя в самом скором времени заважничали невыносимо. Они начали рассказывать свои приключения сгоравшим от любопытства слушателям, но только начали. Не такая это была вещь, чтобы скоро кончить, когда неистощимая фантазия подавала им все новый и новый материал. А когда, наконец, Томми Джо достали трубки и принялись приспокойно попыхивать... Их слава поднялась на недосягаемую высоту. Том решил, что теперь он может не обращать на Бекки Тэтчер никакого внимания, обойтись без нее. Достаточно ему одной славы. Он будет жить для славы. Теперь, когда он так отличился, Бекки, может быть, захочет помириться с ним. Что ж, пускай. Она увидит, что он тоже умеет быть равнодушным, как некоторые другие. Скоро пришла и Бекки. Том притворился, будто не видит ее. Он подошел к кучке мальчиков и девочек и завел с ними разговор. Он заметил, что Бекки, вся раскрасневшаяся, блестя глазами, весело бегает взад и вперед, притворяясь, будто гоняется за подругами и вскрикивая от радости, когда поймает кого-нибудь. Однако он заметил, что если она кого-нибудь ловит, то всегда рядом с ним, а поймав, непременно поглядит на него украдкой. Это очень польстило его тщеславию, и Том еще сильнее заупрямился вместо того, чтобы сдаться. Он решил ни за что не уступать, понимая, чего хочется Бекки. Теперь она перестала бегать и нерешительно прохаживалась неподалеку, с грустью поглядывая украдкой на Тома, и даже вздохнула раза два. Потом она заметила, что Том больше разговаривает с Эмми Лоуренс, чем с другими. Сердце у нее заныло, она встревожилась, и ей стало не по себе. Она хотела отойти подальше... А вместо того непослушные ноги несли ее все ближе и ближе к той группе, где был Том. Она заговорила с одной девочкой, которая стояла рядом с Томом. «Ах, Мэри Остин! Гадкая девчонка! Почему ты не была в воскресной школе?» «Я была. Как же ты меня не видела?» «Разве ты была? Где ты сидела? В классе, мисс Питерс. Там же, где и всегда. Я тебя видела. Неужели?» «Странно, как это я тебя не заметила». «Мне хотелось поговорить с тобой о пикнике». «Вот хорошо. А кто его устраивает?» «Моя мама». «Как это мило. А меня она пригласит?» «Конечно пригласит. Ведь пикник для меня. Она позовет всех, кого я захочу, а тебя я непременно хочу позвать». «Я так рада. А когда это будет?» «Очень скоро. Может быть, на каникулах». «Вот будет весело. Ты пригласишь всех мальчиков и девочек». «Да, всех моих друзей, или тех, кто хочет со мной дружить». И она украдкой посмотрела на Тома, но он в эту минуту рассказывал Эмми Лоренс про грозу на острове и про то, как молния разбила большой платан в мелкие щепки, когда он стоял всего в трех шагах. «А мне можно прийти?» — спросила Гресси Миллер. «Да». «А мне?» — спросила Салли Роджерс. «Да». «И мне тоже можно?» — спросила Сьюзи Гарпер. «И Джо?» «Да». И все, кроме Тома и Эми, один за другим радостно хлопая в ладоши, напросились на приглашение.